Летучему зверю Ракота пришлось попотеть, доставляя Седыка как мирно шагающей фигурке спасителя. Он казался совсем близок, однако шло время, мчались назад золотые ступени, а сам страшный гость Эвиала не приближался. Окружавшее его сияние по-прежнему маячило где-то возле звездного горизонта. — Хитер ты, братец! — прорычал Ракот себе под нос. «Хитер, умеешь играть с пространством. Да и со временем тоже. Однако посмотрим, поможет ли тебе это против доброго клинка». Владыка тьмы сам не помнил, как долго он мчался навстречу заклятому врагу. Предательская лестница искрилась рядом. Такая обманчиво прочная, словно приглашающая довериться ее ступеням. И держать Ракота на себе она не держала, но и не давала пролететь сквозь себя. Названный брат Хидина попытался пустить своего зверя вскач по сияющим маршам. Напрасно. Летун проваливался точно так же. «Значит, ни меня, ни со мной», — сказал Ракот наглому сооружению. «Что ж, какой хозяин, такой слуга? Поглядим, что станет, когда лицом к лесу сойдемся». Момент этот настал внезапно. Только что спаситель казался крошечной искрой где-то далеко впереди, и вот он уже рядом. Потрепанный хитом, стертые сандалии, грубый посох, печально поникшие плечи и скорбный лик. Руки, мозолистый, натруженный, словно их обитатель, еще вчера махал киркой в каменоломне или день Динской шагал за плугом. На Ракота спаситель взглянул прежним, сдержанно горестным взором. Клокочущая ярость владыки тьмы его, похоже, совершенно не трогала. «Он настолько уверен в себе?» Резанула Ракота холодная неприятная мысль. Его вепрь уже налетал на врага справа, сбоку, чтобы седоку было удобнее рубануть на отмышку. «Теперь не увернешься!» – бросил Ракот прямо в лицо спасителя. «Дерись! Слышишь? Дерись!» Черный клинок летел плашмя, готовый растечь все на своем пути. Сталь, дерево, плоть. И, подобно стопе Ракота, провалившуюся насквозь через золотую ступень, меч пронесся сквозь тело спасителя, не причинив тому ни малейшего вреда. Брат Хедина мог бы поклясться, что имеет дело не с призраком, но лезвие глубоко погрузилось в человеческое по виду тело и завершило круг, не оставив следа. Выражение спасителя не изменилось. Он все так же горестно взирал на неразумное дитя, кружащее вокруг него на черном ветре. Изрыгающее проклятие на доброй дюжине варварских наречий А потом покачал головой и сделал еще один шаг Тяжело опираясь на посох Словно и в самом деле страдал болями в колене Вепрь Ракота замер на месте Его бока бурно вздымались Точно магическому зверю стало трудно дышать полным незримой золой воздухом То, что стало спасителем здесь, в Авиале, не подпадало под власть Ракота То, чему он привык доверять больше всего, испытанная веками и множествами бит магическая сталь оказалась бессильна. Хорошо же, прорычал Ракот, посылая вепря ближе к лестнице. Драться по-честному ты не хочешь. Поглядим, как выйдет, если нечестно. Спокойно, владыка ночи, вспомни, как ты обхитрил самого Ялмога в битве у шести островов, в мире со странным названием Ярцы. «Ни ты, ни Хедин никогда еще не сходились со Спасителем так близко. Какой прекрасный повод узнать, наконец, что у него внутри». Черный зверь преградил Спасителю путь, зависнув над самыми ступенями. Ракот вбросил бесполезный клинок обратно в ножный, прищурившись, вгляделся в смуглое от загара лицо со скорбной складкой меж бровями. «Что же такое Спаситель?» Слова о воплощении людских чаяний слишком общи. В конце концов, ты разрушаешь миры, ты поглощаешь людские души во множестве. И при этом подчиняешься каким-то мало, каким малопонятным пророчествам, записанным в глухой древности теми, кто едва ли сам понимал их смысл. Заклятия познания у Ракота не принадлежали к излюбленным. Он всегда отдавал предпочтение силе, многочисленности полков, порожденных великой тьмой. Исполинским истребительным волнам, таранам ракота, какими он сметал возведенные в межреальности баррикады и бастионы молодых богов, тогда, во время второго и самого успешного наступления на обетованные, ордом голодных драконов, в конце концов, он хорошо умел ломить массу массой, крушить барьеры и преграды, умел выигрывать сражения, даже оказавшись в отчаянном положении. Но что делать с сущностью, подобной спасителю? Ветр тревожно всхрапнул, завертел клыкастой башкой, не выдерживая прямого и строгого взгляда того, кто шагал сейчас по золотым ступеням. Ракот застыл с поднятой рукой, впился взглядом в непроницаемо усталые глаза под набрягшими веками. Как встарь, он поворачивал мир вокруг себя, скручивая магические потоки тугой спиралью. Ставя себя в самый центр незримого шторма, некогда с его помощью он мог перетасовывать пласты реальности, мог заставить течь спять реки, а горы рассыпаться мелким песком. Сейчас он вспоминал, как впервые вошел в великую тьму, не растерянным, дрожащим и подавленным, но как сейчас яростным и готовым к схватке. Исполинская предвечная сущность лежала тогда перед ним, и требовалось прорваться к ее сердцу, сдавить, заставить биться в унисон с Двое на золотой нити, протянутой от неба до земли. Иракот вновь чувствовал себя, как перед решающим третьим штурмом обетованного. Уж теперь-то он не мог проиграть. Он дважды являлся сюда, дважды его отбрасывали. Третьего поражения не случится. Трижды он никогда не проигрывал. Нет, века не зря проходят. Тебя не берет моя сталь, спаситель. Может, не возьмет и магический дар. Но даром эти прогулки тоже не пройдут. Даже не надейся, если, конечно, ты способен надеяться. Что за этими глазами, за мозолистыми руками? Бьется ли сердце, струится ли кровь по -живому? Или ты только морок, недоступный нашему пониманию? Как же ты спокоен. Подобного борения взгляда взглядов не выдержать даже я это, А тебе хоть бы что? Не живой? Жизнь для тебя, просто свет, который ты собираешь и гасишь в себе. Кажется, спаситель что-то почувствовал. Одна бровь поднялась, словно бы иронически. С немалым трудом, собранная ракотом сила, потянулась бесчисленными щупами к фигуре в сером хитоне. Часть обнаружить если не содержание, то хотя бы форму. Воздух начал потрескивать. Невидимая доселе зла вспыхивала, словно проживая вторую жизнь, с тем, чтобы умереть на сей раз последней и окончательной смертью. Ракота и спасителя разделяла всего пять ступенек. Посох мирно ударял по золоту. Каждый шаг – лишняя строчка в приговоре Эвиала. Брат Хедина не мучил себя сомнениями не терзался. А не стоит ли за его нынешним противником какая-то его собственная правда? Перед ним лютый и беспощадный враг. Еще более ненавистный из-за того, что с ним нельзя схватиться, как достойно истинного воина. Молодые боги тоже струсили, не выйдя на поединок, когда он, Ракот, стоял под стенами обетованного. Но они хотя бы боялись, и это было понятно. А тут, конечно, чего страшиться, если никакое оружие не в силах тебя зацепить? Никакое? Совсем-совсем никакое? Магическая сущность такого масштаба не может не оставлять следов в тонких нематериальных сферах, в тех слоях упорядоченного, куда нет хода даже богам. Но туда дотянутся заклятия познания, в коих так силен брат Хели. Эх, познавшего тьмы бы сюда, пусть бы просто стоял в любимой позе, скрестив руки на груди и полупрезрительно сощурившись. Текли мгновения. Посох постукивал а золотые ступени. Их между Ракотом и Спасителем оставалось всего три. А мощь, пущенная Ракотом вход, не находила ничего. Ни формы, ни содержания, ни даже пустоты. Надвигавшегося на владыку тьмы просто не существовало. Как и золотой лестницы у того под ногами. Не может быть. Любой враг, даже козлоногие твари, неназываемого, даже сам неназываемый, ненасытный пожиратель всего и вся, оставались познаваемыми, хотя бы до некоторого предела. Здесь же заклятия натыкались на дыру, провал плоти упорядоченного, к отсутствие отсутствия всего, как выразился быхельник. Две ступени. Две ступени и прежний взгляд. Не пустой, не мертвый, но чужой, совершенно и полностью чужой. Прежний Рокот, истинный маг, принадлежавший к поколению Мерлина, совершенно взъярился до последней крайности, слепо ревнувшись на врага. Рокот нынешний, бог равновесия, не пошевелился. Пустота это вместиющая. Когда-то, познавший тьму, проделал ловкий ход соброшившийся на хеденцей лавиной лишенных тел. Даровал голодным и алчным призракам тела, когда они всей ордой мчались на бастионы острова. Что если? Когда-то истинным магам было строго запрещено творение, только изменение. Беспощадный закон равновесия многое запрещал и новым богам. Они не могли по мановению руки создать из ничего неисчислимые армии. Но заполнить одну единственную пустоту, выведенную непонятной болезнью каверну в плоти несчастного мира, закон не запретил. «Думай, бывший владыка, думай, как поступил бы сейчас твой названный брат, что бы он решил. Потому что он, Хедин, победил там, где ты проиграл. И если бы не познавший тьму, ты так бы и пребывал развоплощенным на проклятом дне миров. Поэтому тебе надо рассуждать так же, как Хедин. Смотреть на спасителя глазами Хедина и надеяться, что ты решишь задачу так же удачно, как он в свое время сокрушил многожды сильнейших врагов, Магов поколения, самого Мерлин, а потом и молодых богов. Заклятия Ракота тянулись далеко за пределы Эвиала, сквозь многочисленные прорехи в некогда несокрушимой темной броне. Сейчас сгодится любое, любые подонки, любая гниль из межреальности. Ничего лучшего этот вампир, прозвавшийся спасителем, и не заслуживает. Ракот не маскировал своих намерений. Когда стоишь лицом к лицу с таким противником, это не поможет. Дать твари перед ним плоть, превратить ничто в нечто. Губы спасителя слегка дрогнули, неуловимый намек на печальную улыбку. Именно печальную, отнюдь неглумливую. Небо над ракотом вскипело, меняя цвет с черного на темно-вишневый, словно раскаленное железо. Из-за пределов эвиала потекли незримые реки, набирая мощь и разбег, властно раздвигая закрывшие мир плиты. И без того приоткрывшийся удел западной тьмы, начинали продувать вольные ветра межреальности. Свободнее текла животворная сила, и под горами, чувствовал Ракот, все ярче и ярче разгорались кристаллы магии. Природа не терпит пустоты, выболевшую каверну следует заполнить. Не знаю имя твоей болезни, спаситель, но голодную бездну, странствующую от мира к миру между светилами, так оставлять нельзя». «Я даже не лекарь, я скальпель в руках великого упорядоченного». Одна ступень, стук посоха, отдается неожиданной болью во всем теле и названный брат Хедина невольно удивляется. Он привык терпеть, особенно странствуя в облике черноволосого варвара но эта боль идет словно из самой сердцевины костей. Сознание туманится перед мысленным взором, откуда ни возьмись появляются картины далекого прошлого. Молодость поколения, навек потерянный джибулистан и лицо той, кого он так хорошо накрепко забыл. «Нет!» – беззвучно кричит сам себе Рокот. «Ты устоишь, владыка тьмы, а ты, спаситель, великая пустота, бездна, что хуже неназываемого, ты не пройдешь. Ты требуешь поклонения, слез и покаяний. Нам с братом не нужно ничего, кроме чести». Тебе молятся, ползая на брюхе и покупая за деньги отпущение грехов, частенько только и исключительно мысленно. Мы не знаем, что это такое. Мы судим по делам, мы хотим, чтобы кровь вольно текла по жилам, и те, кому назначено умереть, уходили бы с поднятой головой, как воины, сделавшие для победы все и даже больше. Ты спаситель плакс, трусовый слабаков, тех, кто боится взять меч, выпрямиться и принять бой. Устами твоих адептов ты называешь себя любовью. Служащие тебе толкуют от милости и снисхождений. Так почему ж после вас остаются пустые миры? Нет, мы не опустим клинков, ни я, ни брат. Ракота душила ярость. Но то была высокая и чистая ярость, идущего в последний бой. Легкая усмешка на тонких губах спасителя. Посмотрим, сколько ты еще посмеешься. Поперек золотой лестницы сгущается и синяя черная завеса. Барьер богов, заклинание, созданное Ракотом уже после победы над Ямертом и его приснями, Свет и ветер, вода и лед, пламя и небо. Все отдало по частице сущности, чтобы он, Ракот, в нужное время смог остановить или хотя бы задержать то, что преодолеет любые иные преграды. Пока заклятия, заполняющие пустулу, еще не начали работать. Спаситель приостановился с легким интересом, не отменяющим общей скорби, бегло взглянул на темный занавес, разделивший его иракот. «Ага!» – хрипло каркнул брат Хедина. Пронял его таки, плакальщик!» Спаситель не ответил. Лишь протянул посох, аккуратно, почти бережно коснувшись преграды, сбитым его концом. "Ах!" Ракот едва удержался на спине летучего вепря. Его отшвырнуло с дороги спасителя, словно пушинку, словно осенний лист порывом ветра. Земля и небо все закружилось перед глазами. Заклятие лопнуло, барьер рассыпался черной пылью. А внизу тяжко застонал сам мир, потому что до предела натянутые струны божественных чар хлестнули по нему точно кнуты. «Не видя, это для Бога не обязательно». Ракот всей кожей ощутил вспыхнувшие внизу лесные пожары, вскипевшие реки, устремившиеся вниз с гор лавины и камнепады. Где-то на южных и северных островах оживали давно дремавшие вулканы. Закон равновесия показывал себя во всей красе. «Проклятье!» – зарычал Ракот, наконец выровняв полет очумевшего ветря. Барьер исчез. Спаситель спокойно шагал дальше, а заполняющее пустоту заклинания все никак не начинало работать. Оставалось только сжать зубы и погнать летучего зверя обратно к золотой лестнице. Он, Ракот, владыка мрака, пусть даже и бывший, так просто не сдастся. Только сейчас он заметил на золотой лестнице две сцепившиеся вместе человеческие фигурки. И это были отнюдь не его рыцари.